Эйнер достал из кармана платок и тщательно вытер руки. Для того, чтобы успокоить дрожь в кончиках пальцев, он сжал руки в кулаки, ударил ими о пол и резко распрямил пальцы. Повторив это движение трижды, он поднял руки вверх и встряхнул расслабленными кистями. Выбрав самый тонкий пинцет, он осторожно, затаив дыхание, подцепил край одной из пластинок датчика колебаний и, поддерживая сам ретранслятор другой рукой, стал медленно отгибать ее в сторону. Отогнув пластинку на полсантиметра, он проделал то же самое со второй. Снова обтерев руки и пинцет платком, Тейнер сделал глубокий вдох и, затаив дыхание, потянулся за серебряным волоском, служащим для замыкания цепи. «Ну, что здесь у вас?» Тейнер отдернул руку с пинцетом. Словно его ударило током, отшатнулся назад и, сорвав с плеча фонарь, направил его на дверной проем. Черная полумаска скрывала лицо спецназовца, стоявшего у порога, с раскрытым телескопическим копьем в руке но по длинным волосам, вылезающим из-под натянутой по уши шапочки, Тейнер узнал Хука. «Черт!» — тяжело перевел дух Тейнер. «По твоей милости мы только что едва не взлетели на воздух». «Извини», — прижав руку к груди, с чувством произнес Хук. «Я просто хотел сказать, что мы заняли весь этаж. Одного террориста удалось взять живым. Только не знаю...» «Долго ли он еще протянет?» «Отлично!» — кивнул Тейнер, снова вставляя фонарик в держатель на плече. «Как дела у остальных?» Хук ничего не успел ответить, когда из коридора со стороны лестничной площадки донеслась автоматная очередь. «Держатся еще!» — сказал Хук. «Вопреки ожиданиям, наш этаж оказался самым простым. Если не считать этого...» — указал Тейнер на неторопливо ползущую черепашку. «Нужно достать жидкий азот». «Мне обо всем известно», — приподняв руку, остановил его Хук. «Я связался с Медливым, и он уже послал людей в биотехнический центр. Много времени это не займет». «Все, не отвлекай меня больше», — сказал Тейнер, вновь беря в руку пинцет — и занимая удобное положение напротив ретранслятора. «Лучше последи, чтобы здесь кто-нибудь снова не выскочил, как чертик из коробки!» «Сделаю!» — заверил его Хук. Тейнер ухватился за контактный волосок пинцетом и, резко дернув на себя, обломил его у самого основания. Вздохнув с облегчением... Он отсоединил от ретранслятора обезвреженный датчик колебаний. Взгляду его открылся диск преобразователя сигналов размером с мелкую монету и пять разноцветных проводков, скрученные в тугой жгут. Плоской отверткой Дейнер осторожно сдвинул в сторону жгут из проводков, чтобы рассмотреть, каким образом они были подсоединены к преобразователю. Ему было знакомо подобное устройство ретранслятора. Функциональным в системе являлся только один провод из пяти. Остальные — обманки. Но отсоединить от преобразователя ложный контакт — все равно, что отдать команду к взрыву. Определить функциональный провод — можно было только добравшись до приемного устройства, скрытого под табло таймера. Если только устанавливавший ретранслятор-специалист не позаботился о том, чтобы подсоединить к нему дополнительную систему защиты. Взяв фонарь в руку и прижавшись головой к стене, Тейнер попытался сбоку заглянуть за табло. Свет попадал на внутреннюю поверхность под очень острым углом, давая слишком длинные и темные тени. Рассмотреть контакты было невозможно. Зло выругавшись сквозь стиснутые зубы, Тейнер снова сел напротив ретранслятора и вставил фонарь в держатель на плече. Теперь оставалась только единственная возможность — попытаться снять табло, что с большой степенью вероятности могло закончиться взрывом. Вскочив на ноги, Стинов бросился в сторону, откуда бил луч света. Его босые ноги почти неслышно ступали по мягкому пластику пола. И все же, в тот момент, когда Стинов уже увидел противника, луч света метнулся в его сторону. Вскинув на бегу руку с арбалетом, Стинов выстрелил. Болт угодил террористу в плечо, и автоматная очередь, посланная Стинову в грудь, ушла в сторону. Несмотря на боль в раненой руке, террорист оперся о стену и снова вскинул оружие.